Глава седьмая. Проблемы Боримора. Возле шлюза Рика и Юджина встретили. Буба, ближайший подручный Смиры, упер ствол энергопистоля в лицо Рика. «И тебе привет». «Я думал, что ты не явишься сюда». «С чего вдруг? Я вам где-то насолил? Как мне кажется, наоборот. Смира должен быть доволен». «Ах, ты наклый! Я бы не осмелился вернуться». «Ах, твою мать, как всегда!» — вздохнул Юджин, которого держали на прицеле люди Боба. «А это кто? Решил с собой подружку притащить? Обломись некрасиво, я женат!» «Ха! А ты тоже наглый! Кто такой?» «Старатель, просто старатель». «Ну да, конечно! Ладно, пошли, вас ждет. Под конвоем их доставили на административный уровень, где и находилось логово Смира. Рика Юджина завели в просторный отсек, походивший на банкетный зал. Вполне возможно, что это из-за массивного стола, стоящего в центре отсека, и не менее массивных кресел с высокими спинками. Одного взгляда на которое было достаточно, чтобы понять, что это мебель — настоящий антиквариат. По цвету блеску лака легко определить. Сделанные столы и стулья из настоящего дерева, покрыты лаком и им явно не один десяток лет. Интересно, сколько Смира потратил на их покупку. Садитесь, босс сейчас придёт!» — Приказал Буба, указав на стулья. Ждать Смиру пришлось недолго. Буквально пару минут и он появился. Одет он был по домашнему. в Чем-то вроде треников, причем любимых, судя по оттянутым коленям и майколка голичку. Или, как принято их называть в этих краях женабойка чем-то испачкано и в распахнутом халате. Судя по аромату, Смира недавно что-то отмечал, и последствия этого еще не успели выветриться. О, -о, -о ты уже здесь! Ты Смира заметил Юджина. А это кто? Мой приятель? И что здесь забыл? То же что и я. Кажется, у нас был уговор. Да, был. «Вот только со мной договаривался Джон Рик, а ты Диод. «А это важно? Главное, ведь работа сделана!» «Ха! Это да!» «Ну, тогда зачем было все это устраивать?» Рик кивнул в сторону Бубы. «Я думал, что прилетел к другу!» «Ха-ха-ха! Ну ты нахал! Ладно, чё тебе надо?» «Как и говорил, подлатать корабль!» «Ха, подлатать корабль!» Владуш, подлатаем. Да если серьезно, кто ты вообще такой? Рика удивленно ставился на него. Меня зовут Джон Рика. Слышь, не ври? Навис над ним Буба. Да я не вру! Меня действительно так зовут. К вам тогда попал случайно. Ну а дальше понеслось. Ты Рика поглядел на смиру. Сам меня Кощеем назвал. Я и не стал тебя переубеждать, тем более что у тебя была работа для меня, а мне нужны были. А сейчас что, да-да? сколько раз повторять? У нас возникли трудности, корабль в плачевном состоянии, денег нет. Вот и прилетели сюда. Я надеялся, что с мира поможет в счет выполненной работы. Счет выполненной работы. Черт. А все-таки ты не обадул. На планете у кассира сдатно И не только на планете, но и у самого каселя. Говорят, он до сих пор ищет того, кто это натворил. Ха, я старался. А корабль зачем было угонять? Касель еще и по этому поводу рвал и бетал. Корабль Касель забрал у моего друга. Рика кивнул на Юджина. Друга? Ракот твой корабль? Юджин кивнул. Ты Грабовский. Борода? Юджин вновь кивнул. Черт, а я тебе слышал. Говорят, ты в свое время здорово подпортил жизнь Каселю, да и корпорату от тебя досталось, Ха, причем регулярно. Э, ладно, так и быть, помогу я вам с кораблем под шоварем. Да мне вот стало интересно, какого чёрта вы поперли через кладбище кораблей? Как вы вообще сюда прорвались? В смысле? Вы что, вообще не в курсе, что тут происходит? Происходит что? «Во, блин, вы из какой дыры вылезли, парни? И сколько там сидели?» — хохотнул Буба. В своё время Бримор был в весьма выгодном положении. Да, он находился вдалеке от межгалактических трасс или торговых путей, зато был как раз на границе между обжитыми системами и фронтиром. В системе Бримор было при полезных ископаемых, а на его поверхности были богатые залежи благодаря чему все, кто хотел приумножить свои капиталы, вкладывался в планету, строил шахты. Собственно, в какой-то момент на планете появилось несколько сотен шахт, которые принадлежали людям, находившимся в самых разных уголках ассамблей. Добываемая руда шла в ближайший сектор к промышленным станциям, а оттуда дальше на производство. Цена, конечно же, была не особо высокой, зато расстояние, отделяющее Бримор от промышленных комплексов, было мизерным. В целом, можно было доставлять руду в другие места, где цена на нее была бы намного выше, но доставка требовала дополнительных расходов, плюс такой путь был слишком длинным и опасным. Часть его пролегала через фронтир, где на грузовые корабли могли напасть пираты или другой оголтелый люд, готовый ради наживы рисковать собственной жизнью. Когда на Приморье объявился Смира, начал сколачивать свою банду, никто особо не обратил на это внимания. К тому же Смиру особо шахты не интересовали. Он положил глаз на другую особенность Бримора. Когда-то здесь произошло крупное сражение, причем не одно. Сначала корабли ассамблей сцепились с корпоратами. Затем сами корпораты, занимающиеся разборкой кораблей, оставшихся после боя, что-то не поделили. И мелкие стычки превратились полноценно в полноценную войну. Маленькое кладбище кораблей превратилось в огромное, и туда подтянулись новые стервятники. Затем случилось восстание, которое ассамблея силами ВКС жестко подавила. Корабли сепаратистов, обломки от них оставшиеся, были доставлены сюда. В обитаемых системах, где ВКС и сепаратисты вели сражения, оставлять их было нельзя, так как это несло в себе немалую опасность для станций и гражданских кораблей, летающих в системе. Кроме того, в свое время на Бриморе объявилась корпорация, собиравшаяся заняться сальважингом. Ее учредители активно привлекали инвесторов, планировали купить оборудование, подготовить станцию, чтобы поставить процесс демонтажа старых кораблей на поток. Но, как оказалось, корпорация эта была ничем иным, как обычным мошенничеством. Собрав достаточно денег, учредители испарились. Естественно, никакого оборудования никто не покупал. Однако тут имелась станция, которая изначально строилась под нужды шахтеров Бримора. Она предназначалась для хранения руды и её последующей погрузки на транспортные корабли. И учредители для привлечения инвесторов все же провели небольшую ее модификацию. Построили несколько уровней для хранения демонтированных запчастей. Подготовили площади для перерабатывающего оборудования. Дальше все остановилось. Однако к Бримору начали подтягиваться старатели, колонисты ближайших планет, имеющие в своем распоряжении пусть и старые, но все еще рабочие корабли и прочий народ, заселяющий фронтир. Кладбище звездолетов вокруг Бримора было для них настоящим золотым прииском. Ну еще бы. Ищи себе нужные запчасти, бери сколько хочешь, а главное, платить ничего не надо. Впрочем, такие райские условия длились недолго. В скором времени появились спецы, которые как раз и занимались поиском, демонтажем деталей. Причем эти шустрые ребята довольно быстро собрали у себя все самое ценное, принялись это продавать. Тем не менее, поток к Бремору не прекращался. Кто-то не знал, что халява закончилась, а кому-то было плевать. Пусть и не бесплатно, но они готовы были приобретать запчасти. Тем более, что в обитаемых мирах такое старье попробуй еще найди, ну или же там придется выкладывать сумму гораздо большую, чем на Бреморе. Правда, еще на рынке в изобилии имелись подделки корпорации «Хань». Но даже ребенок знает, какого они качества. Время шло, рынок запчастей расширялся, Сальвагеры начали объединяться в артели, а в этот момент как раз и появился Смира. Поначалу он не лез к Сальвагерам, опасаясь прямого конфликта. Как раз наоборот, он все делал для того, чтобы работающим на кладбище кораблей людям было комфортно. Смира и его ребята быстро вывели из игры всяких беспредельщиков и отморозков. Организовали доставку к бремору старых кораблей со станции из ближайшего сектора, выполняли роль полиции и охраны. Кроме того, он активно отдаил шахтеров, создавал горные заведения, организовывал тотализатор, раздавал кредиты налево и направо. Чуть позже, когда группировка разрослась, Смира начал подминать и сальвагеров под себя. Сначала требовал платы за работу на свалке. Затем стал допускать туда только те артели, которые считались его собственностью. Ну и в конце концов, он окончательно завоевал себе титул хозяина свалки. Но на этом его аппетиты не закончились. Следующим шагом стал захват шахт. Делал он это банально и просто. Не давал шахтерам работать или же просто забирал большую часть суточной добычи. Естественно, владельцы несли убытки, и те, кто поумнее, спешили от шахты избавиться. Кто посмелее, пытались Смиру поставить на место, но наемники-одиночки или же даже целая группа ничего не могли сделать против целой группировки, которой командовал Смира. Более того, многих таких «наводителей справедливости» отправляли к праотцам, задолго до того, как они долетали до станции. Ну а что, одним разбитым кораблем в космосе больше, одним меньше, кто заметит? Так Смира стал полновластным владельцем Бримора. Конечно, имелись тут еще шахты, с владельцами которых ему тягаться не стоило. Так что он был вынужден терпеть конкурентов. Ровно до того момента, пока ассамблея не начала разваливаться. Поначалу Смира только радовался. Всюду разразился хаос, губернаторы секторов начали грызться за территорию, одному ему нипочём. Но творящееся за пределами Бримора скоро отразилось и на них. Первым звоночком стало возвращение грузовых кораблей с рудой, которые так и не смогли разгрузиться. Промышленный комплекс был остановлен, не принимал руду, не перерабатывал ее. Смейра решил выждать, но далее все только усугубилось. Промышленный комплекс оказался на спорной территории, то и дело переходило из рук в руки. Он подолгу простаивал, и предсказать точно, стоит ли отправлять к нему корабли, будут ли они принимать руду, было невозможно. К тому же новые владельцы комплекса, сколько бы их ни было, наровили руду принять, но с оплатой тянули. Один раз обжегшись на том, что отдал руду, дождался того, что у комплекса сменились хозяева, и новые отказались платить по счетам предшественников, Смир изорёкся отдавать товар в долг. Однако руду куда-то надо было девать. Хранилища Бримора могли вместить большие запасы, но ведь и шахтерам надо было чем-то платить. К тому же начались проблемы с рабочей силой. Многие решили разъехаться по домам, а новые работники не прилетали. Да и как летать, когда непонятно где и когда может вспыхнуть новая война? Смира попытался организовать караван, отправить его к дальнему соседу, бывшему сектору ассамблеи, достаточно крупному и, как казалось, способному постоять за себя и своей территории. Однако по пути на караван напали пираты. Два корабля были потеряны, остальные вернулись. Словно из ниоткуда появилась некая корпорация, предложившая скупить руду, но по такой смехотворной цене, что Смира тут же отверг это предложение. Однако время шло, надоедливые корпораты наседали, и Смира сдался. Продал им часть руды. Вырученных денег хватило, чтобы расплатиться с работниками, но не более того. Дела шли плохо, рынки сбыта исчезли, работников не хватало. И что хуже всего, по соседству образовалось новое государство, которое тут с мира не выдержало и прервал свой рассказ на маты. После чего поднялся из-за стола, за которым все сидели, и направился к барной стойке, где схватил бутылку с янтарной жидкостью внутри и принялся пить прямо из горла. «Так что у вас там за сосед такой?» — поинтересовался Рико у Боба. «Да...» Тут явно не хотел брать на себя ответственность, но, увидев, как Смира присосался к бутылке, решился. Короче, объявился там пророк, тут же оброс последователями. Эта сраная секта быстро набрала обороты, и местный губернатор глазом моргнуть не успел, как его резиденцию окружили фанатики. А этот сраный пророк еще и объявил поход против нелюдей в человеческом облике, обрушивший народ людской напасти, ну или что-то в этом роде. «Короче говоря, буквально в десяти прыжках от нас появилось священное царство Этерния, в котором помазанник божий, первовидец Аурелий, рулит всем». Ха -ха, «Охренеть! Три года всего, и тут такое!» — поразился Юджин. «Что три года?» «Три года мы были у черта на куличках, вернулись, а тут такое». «Ну, такое вот». Так что услышите, где диэлектус, сразу бейте в зубы этим хмырям. А это еще что значит? Это так себя уроды из Этернии называют. Избранники они, видите ли, божьи! Слушай, ну веровали они и хрен бы с ним, вам-то какая разница? В этот момент с мира грохнул бутылкой по барной стойке так, что всем мигом к нему повернулись. Да какая разница? Нам? Из дальнейшего разговора стало понятно, что первосвященный, ну или как там его первовидец Аурелий, оказался на редкость жадным, и, заприметив неподалеку от своего царства ничейную систему Бримор, да еще и такую перспективную, решил ее захапать. Правда, стоит ему отдать должное, поначалу решил сделать это мягко, заслав сюда своих миссионеров которые должны были подготовить почву, набрать верующих и далее уже по накатанному сценарию, как это случилось в самой Этернии. Вот только на Бреморе подобный финт не сработал. Как только Смир узнал о проповедниках, он мигом приказал вышвырнуть их прочь. Подобного первовидец не стерпел и отправил свой флот очистить от еретиков и безбожников Бремор. Но и здесь дал маху. Во-первых, часть кораблей его флота, оказавшись вне пределах царства, дал одёру. Офицерам флота ВКС, пусть и бывшим, совершенно не понравилось быть на побегушках и подчиняться каким-то религиозным фанатикам. И уж тем более менять свою форму на тогу. Один из удиравших кораблей был сильно поврежден во время бегства и вынужден был направиться прямо к Бримору. Капитана отблагодарили как могли, даже предложили остаться, а затем начали готовиться к отражению атаки вражеского флота. Один из эльвагеров подал гениальную мысль. Бримор ведь окружен заброшенными кораблями. Что если восстановить их? Не, не полностью, а лишь систему вооружения. Причем там, где это возможно. Особых трат не нужно, времени много тоже не надо. И Смир решил воплотить эту идею в жизнь. Так и появились стационарные орудия, которые видели на подлете Рика и Юджин. Именно они стали щитом Бримора. От флота первовица отбиться удалось. Более того, флот раздолбали в пух и прах. На повторную атаку Этерния не решилась. Но Аурели оказался очень злопамятным и начал пакостить так, как только мог. Для начала он нанял целую свору пиратов, начав выдавать им отпущение грехов через служение Священному Царству или, проще говоря, каперские патенты. Пираты не выпускали грузовые корабли, не позволяли доставлять к Бримору списанные корабли, мешали старателям и прочему народу из фронтира свободно добираться до космической свалки. Это сказалось на экономике Бримора, и без того шаткой. Если с рудой и раньше были проблемы, то теперь добавились еще и проблемы со сбытом запчастей. Сальважинг начал загибаться так же, как и шахты. В довесок ко всему пираты придумали еще один бизнес начали обелечивать желающих попасть на свалку. Эти уже беззастенчиво крали все, что им попадалось под руку. Конечно, пушки в поле кораблей не дремали, и чуть ли не каждый день уничтожали таких халявщиков. Но тем, кому удалось уйти, прихватив с собой добытые детали, рубили такие деньги, что это привлекало новых добытчиков. Короче, дела на бреморе были не очень, и Смира ломал голову над тем, как это можно изменить.